Глава восьмая «Яна Львовна, можно вас на минутку?» Степа ворвался в кабинет так неожиданно, что мы с Олей едва успели закрыть вкладки интернет-магазинов. «Да, иду», — тихо ответила я, поднимаясь с места. На немой вопрос девушки только пожала плечами, потому что еще сама толком ничего не понимала. Но обращение по имени и отчеству не сулило ничего хорошего. Я шла за Степой по коридору, не решаясь первой начать разговор. Наверное, надеялась, что он забудет про меня и пойдет по своим делам. Но не тут-то было. — Как у вас, соли обстоят дела? — спросил мужчина, садясь на свое место. — Да в целом все хорошо. Даю ей кое-какую информацию. — Ага, молодец. — перебил меня начальник на полуслове. Олег сказал, что вы вчера ужинали вместе. «Ну, да...» Я кивнула, потому что глупо было отрицать очевидное, как и глупо было рассчитывать на то, что этого разговора между нами со Степой не произойдет. «Интересно. А буквально за несколько часов до этого ты была не готова к романтическим встречам?» «Не суть. Мне, конечно, все равно, что у вас там происходит. Но Олег мой друг, а ты подчиненная». В какой-то степени я переживаю за вас обоих. Так что просто хочу предупредить». Тон у мужчины был на редкость раздраженный, но при этом он неестественно пытался сохранять спокойствие. «Олег в разводе, после трудного брака. Очень трудного. Вряд ли он сейчас готов к серьезным отношениям. Так что в случае чего не строй воздушных замков». — Ну и если ты ищешь кого-то, кем можно заткнуть дыру в сердце после твоего Кандинского, не советую. — Да мы просто поужинали, — усмехаясь, ответила я. — Ничего серьезного. Пообщались, познакомились, разошлись. Но в любом случае спасибо, что заботишься. Так я пойду? — Ага, иди. И я выслал тебе на почту информацию насчет пятницы. Будет экскурсия на один из объектов фирмы. — Можете с Олей поехать, если хотите. — Хорошо, я посмотрю. Спасибо.